Глава вторая. Не Энни. Кристиан. «И это все твои вещи? Ради этого мы заезжали к тебе?» Девчонка сверкнула взглядом и забросила сумку на плечо. Кажется, новость о том, что наше знакомство несколько затянется, расстроила ее. Но она не уточнила сроки сделки, а я счел, что лучше промолчать. Пока мы заезжали к дому, не Энни окончательно рассвело. Городок проснулся, и появились первые жители, спешащие по делам. Морин представлял собой всего десяток улиц с кривоватыми домами, крыши которых были покрыты красной черепицей. Я заехал сюда, чтобы разжиться конем, и случайно увидел не Энни. Она выплеснула грязную воду из ведра в канаву и выругалась себе под нос. Ее глаза, невыразительного серого цвета, сверкали от возмущения. Поправив съехавший чепчик, она со вздохом вернулась в таверну. Сперва я не понял, чем она привлекла мое внимание, но когда дракон внутри рыкнул, все встало на места. Девчонка, полукровка. Драконы всегда чуют своих. Присмотревшись, я догадался, что ее настоящая внешность иная. Несмотря на полноту и сутулость, она двигалась легко и грациозно, а жест, с которым она откидывала волосы за спину, явно предназначался для гривы побольше. Неужели она владеет даром преображения, неслыханная удача для меня? Остаток дня я провел плодотворно, навел справки о девушке и украл лошадей. Строго говоря, я заплатил за них, оставил монеты прямо в стоиле, благо деньги у меня были, просто владелец мог отказаться от продажи. и я подстраховался. К счастью, не Энни быстро согласилась на сделку. Похоже, она и сама подумывала покинуть Морин. Даже не пришлось применять ментальный приказ. Хотя кто знает, подействует ли он. Неизвестно, насколько сильна в девчонке драконья кровь. Когда город остался позади, я почувствовал себя спокойнее. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Не Энни, то и дело понукала кобылу и ерзала в седле. «Кажется, кому-то не терпелось попасть в Лейтан. Интересно, с чего бы?» Девчонка откинула за спину длинные, снежно-белые волосы, и невольно я залюбовался ею. Лицо у нее было прихорошенькое, тонкий, слегка вздернутый нос, пухлые губы, словно просящие поцелуя, и огромные ярко-голубые глаза». Зачем она прятала такую красоту? Мешковатые штаны, рубашка и легкая куртка не скрывали точеной фигурки с выпуклостями в необходимых местах. Хорошо, что она вернула свою внешность, не иначе, как выложилась при создании личины рыжеволосого подростка. На вид, не Энни, было двадцать. Но, судя по настороженному взгляду, жизнь успела ее потрепать. «Мы так и будем молчать». не выдержал я. «Мы доберемся в город лишь к вечеру». Девчонка обернулась и равнодушно пожала плечами. «А у нас есть общие темы для разговоров?» «Конечно. Нас, драконов, осталось не так уж много. Впрочем, как и других не людей корона постаралась. О, да. Фроукс столетиями выживал другие расы с континента. Лорды всегда опасались нас, и считали несправедливым, что мы одарены второй ипостасью и зачастую более сильным магическим даром. За последнюю сотню лет люди уничтожили лесной народ и практически истребили драконов и оборотней. Лишь гномы сохранили за собой свою территорию. И то потому, что руда никогда бы не покорилась чужакам. Остатки нелюдей укрылись в россыпи княжеств к востоку от Фроукса. Им удалось сохранить независимость благодаря месторождениям драгоценных камней, без которых не обходилось создание артефактов. «Кто из твоих родителей был драконом?» Продолжил я. «Последние три недели я провел в одиночестве, и мне определенно надоело молчание. Единственный человек, который мне встретился, хотел меня убить, так что беседы не вышло». Не Энни промолчала, но я не собирался оставлять ее в покое. «Слушай, нам придется провести вместе две недели. Лучше бы найти общий язык». Девчонка нехотя отозвалась. «Не знаю, кого из родителей надо благодарить за это. Я все детство скиталась по приютам, и ипостась проявилась в четырнадцать. Одним утром я проснулась с вертикальными зрачками. Настоятельница тут же выставила меня на улицу, и я ее понимаю». Кому захочется привлекать внимание драконьеров? С тех пор я забочусь о себе сама. Я запоздала, захлопнул рот. Не стоило задавать этот вопрос. Не всем повезло так, как мне. Мать не отказалась от меня, пусть и заперла в четырех стенах на долгие три года. Именно столько потребовалось, чтобы обуздать и ипостась. Но полукровкам приходилось сложнее — Они не имели связи со второй половинкой души, лишь слышали отголоски ее чувств. «Прости». «Ничего, я привыкла», — усмехнулась не Энни и тут же перешла в атаку. «А что ты? Не расскажешь, зачем мы направляемся в Торвейх?» Я искоса глянул на заинтересовавшуюся девушку и покачал головой. «Неважно, моя цель — Леранта, но до столицы я доберусь сам». «Полагаю, ты также не расскажешь, почему скрываешь внешность?» — усмехнулась не Энни. «Ты догадливая. Обязательно задавать неудобные вопросы». «Я всего лишь пытаюсь найти общий язык». Деланно оскорбилась девчонка, но ее выдал лукавый огонек в глазах. «Видишь, у нас и вправду нет тем для разговора». На некоторое время мы замолчали и даже на привале не нарушали тишину. Вскоре лошади вышли на тракт, ведущий в Лейтан. Навстречу потянулись торговые обозы, а это означало, что город уже недалеко. Интересно, мы не слишком привлекаем внимание красивая девушка и тщедушный рыжий подросток, оба в потрепанной одежде, зато верхом, на отличных лошадях. Давай-ка я лучше расскажу о том, что нас ждет. Мои слова в таверне не преувеличение. во фроуксе сейчас не безопасно разбойники хищные твари я умею обращаться с мечом но подобные стычки нас задержат но почему нахмурилась не энни допустим порталы отключили чтобы предотвратить покушение на королевскую семью но леса дело не в безопасности а в магии сразу после свадьбы принца натанниэля коронуют его отец «Наконец-то решил уйти на покой. Коронация — не просто церемония, а ритуал, на который потребуется вся сила стихий, и, чтобы не сказать лишнее, я захлопнул рот. Странно, но, несмотря на свою яршистость, девушка вызывала иррациональное желание выложить ей все. Слишком неосмотрительно для дракона в моем положении». «Король Артур собирается передать престол сыну?» Глаза спутницы округлились, а я разочарованно вздохнул. Жаль, я надеялся, что слухи об этом уже поползли. «А не слишком ли много ты знаешь о королевской семье?» Я проигнорировал второй вопрос. «Артур передаст корону сыну. У меня есть надежный источник. Нужно быть вдвойне осторожными». «Ты владеешь магией», Не Энни пристально уставилась на меня, придержав поводья. «Мой дар, знаешь ли, не очень-то боевой». Я зажег на ладони пламя. «У меня огненная магия, так что я в состоянии защитить нас. Ты учился в академии?» «Я самоучка, но в моем распоряжении была отличная библиотека». Не Энни заметно скисла и покачала головой. «Надеюсь, разбойники нам не встретятся». Я оскорбленно прищурился. Сомнения девчонки почему-то задели. Может, виной всему моя личина. Сложно поверить, что этот задохлик отобьется от кого-то крупнее мухи. Однако на этом разговор пришлось закончить. Мы прибыли в Лейтан. Едва мы проехали городские ворота, не Энни повеселела. Поправив волосы, она деловито спросила. «Итак, мне нужно обновить печать на ауре и кое-что прикупить. Думаю, часа через три я освобожусь. Где встретимся?» Я улыбнулся, наконец сообразив, в чем причина ее спешки. «Думаешь, я отпущу тебя одну от с авансом и лошадью? Я пойду с тобой. Мне тоже нужна новая печать». Мне Энни нахмурилась и разочарованно прикусила губу. Я покажу дорогу.